Когда Орфей выводит Эвридику из Елисейских полей, они ступенями и площадками идут из глубины к авансцене. Сзади них постепенно смыкается занавес. Перед этим занавесом на последней площадке останавливается Эвредика, а Орфей сошел вниз. Эвредика умоляет его оглянуться. Он оборачивается, и в это же мгновение Эвредика пропадает в складках завесы и в густом мраке, застилающем сцену. Ничто не может передать впечатление обезумевшего горя и растерянности, с какой Орфей мечется перед этим пустым местом, где была Ивредика. Так мотылек бьется о прозрачное препятствие оконного стекла, за которым чует свое счастье. И вот он остается один, знаменитая ария. Три раза возвращается скорбный мотив. Госпожа Лейснер, приглашенная для этой роли из берлинской оперы, дала нечто удивительное. Во-первых, она так вошла в смысл хиллерауского исполнения, что прониклась духом школы, духом учителя и учеников, что казалось старшим товарищем среди прочих исполнителей. Пластичная, радостная, сияющая, она была центром этой семьи. Она прекрасно поет, с классической простотой и человечностью. И, конечно, самое удивительное в ее исполнении была последняя ария. Все три куплета она пела по-иному, В первый раз, как бы увядшая, стояла она перед опустевшим местом, вялая, как плакучая ива. Во второй раз с порывом отчаяния выходила вперед. В третий раз она падала на земь и начинала арию, лежа на земле, лицом к земле, как маленький ребенок. Понемногу она вставала, чтобы с последними нотами окончательно упасть под гнетом горя и отчаяния. Вот тут начиналась та перемена, которую внес Далькросс. Над лежащим в опрахе Орфеем раздавались звуки того первого хора, с которого начинается опера. С двух сторон выходили те же плакальщицы, что вначале сопровождали его плач над усопшей Вредикой. Та же музыка, те же движения, та же картина с тем же лежащим на земле Орфеем. Понимаете, насколько это глубже и правдивее, чем балетный апофеоз бракосочетания? Трудно передать впечатление горя, которое дает это возвращение хора. И сам этот хор, он был невидим, он был спрятан внизу вместе с оркестром. И эта невидимость его придавала его пению какой-то таинственный характер. Вздох народа, плач земли. И пока замирал этот плач над горем Орфея, с двух сторон сцены из складок собранного занавеса тихо вышли две женские фигуры – такие же в хитоны одетые плакальщицы, какие и на сцене. Тихонько подвигались они к середине и медленно вели за собой тяжелые складки высокой завесы. Завеса смыкалась, медленно суживалась щель, обе женские фигуры, наконец, сошлись на середине и скрылись за сомкнувшимися складками. Перед нами каленкоровый занавес. Это далькрозовское изменение удивительно замыкает всю драму как концы ожерелья были первая и последние сцены. И всю оперу можно было бы назвать не Орфей, а Сон Орфея. Ему приснилось, что боги позволили снова увидеть Эвридику, но он проснулся.